Глава 19. Чарли. День после убийства. Отец приехал. Я слышу, как урчит его машина, за рулём которой непременно его почти комически исполнительный шотландский шофёр Малкольм, занимая своё место перед домом, а следы его легко узнаваемые решительные целеустремлённые шаги по тротуару. Мой отец из тех мужчин, которым не хочется попадаться. Он никогда не был жесток или недобр со мной, но он умеет быть резким и дать понять, что не терпит дураков. Он может управлять аудиторией при помощи суровой харизмы, что мне повезло унаследовать до той степени, когда дело касается деловых встреч с клиентами, но не получалось так же хорошо в обществе. Его работа всегда внушала мне некоторую неловкость. Я осознаю, что некоторым людям она не нравится, другие просто принимают её как сложившийся порядок вещей. У него небольшой консалтинговый бизнес вместе с ещё двумя партнёрами и небольшой штат сотрудников. Их офисы находятся в Милбенке. Работа очень медленная, сложная и скучная. Но всяком случае её официальная сторона, неофициальная такова. Они те люди, к которым обращаются, когда нужно что-либо решить. Лишить должности конкретного члена оппозиционной партии или чтобы имеющийся у члена кабинета министров судимость за вождение в пьяном виде просто удачно исчезла. Но иногда всё мрачней. В раннее в том же году руководителя крупной сети супермаркетов обвинили в недостойном поведении по отношению к женщине-коллеге при посещении одного из его магазинов. Согласно газетам, он трогал её в лифте. Не прошло и недели, как обвинения были отозваны. Об участии отца я узнал из статьи в газете. Всего одна строчка. Обвиняемый обратился за консультацией в консультационные услуги Алертона и Куина в Вестминстере, Лондон. Примерно в это же время я увидел, что моего отца назвали теневым Томасом Кромвелем эры Брексита. Я быстро свернул статью. За год до этого мне не давало покоя кое-что, что я увидел, когда мы смотрели телевизор в гостиной на Пасху. Шёл репортаж BBC News про операцию Закат, расследование, спровоцированное выпуском информационной программы Выводы в отношении возможной причастности видных политиков и бизнесменов к группировке, ответственной за насильственные сексуальные преступления. Это был сложный случай, по-видимому, связанный с имевшим место в 90-х случаем сексуального насилия над молодой женщиной в Оксфордском университете. Её обвинения помогли разоблачить банду насильников и привели к волне арестов. По некоторым делам не имелось твёрдых доказательств, и в результате они развалились. Другие же, благодаря скоординированным усилиям королевской прокурорской службы, дошли и до суда. Вся ситуация была для нас очень щекотливой, поскольку мы дружили семьями, по крайней мере, с двумя из обвиняемых мужчин, И были знакомы с остальными. Во время репортажа объявили, что четверо из пяти мужчин получат по 14 лет тюрьмы. Пятого, пожалуй, самого высокопоставленного, приговорили всего к трём годам условно. Улики, доказывающие степень его участия, очевидно, пропали. Из другого конца комнаты я увидел, как отец смотрел новости, и уголки его губ приподнялись в легкой улыбке, когда журналист Би-Би-Си зачитывал эту информацию спокойным, ровным голосом. И тогда я понял, что это он. Он стоял за непропорциональной разницей в приговорах. Он сотворил свою магию, и я уверен, будет щедро вознагражден за это — Не уверен, что тогда испытывал чувство вины, зная, откуда берётся часть нашего дохода. Не уверен. Верите ли, когда вам с детства говорят, что мир устроен определённым образом? Очень сложно подвергать это устройство сомнению, когда вы так долго просто принимали его на веру. И не уверен, что это сильно беспокоит меня сейчас, когда отец входит в дом, олицетворяя собой уверенность и скрытую силу. Его седые волосы аккуратно зачёсаны назад, пальто и костюм идеально сидят на высокой ходу фигуре. На самом деле его появление приносит мне облегчение. Он из тех людей, которые не пасуют перед кризисом. Думаю, нам следует поехать на Сен-Жорж-сквер. говорит он ровным властным голосом. Она смотрит в этот коридор маминого дома, как будто ты его предупредили о том, что в стенах могут быть жучки. Возможно, так и есть. Мама в какой-то веки не задаёт вопросов, лишь кивает и сняв пальто с вешалки, начинает одеваться. Но у меня однако имеются серьёзные опасения. Думаю, не стоит. Полицейские просили, чтобы вы не покидали страну, верно? Я клянусь, тогда они не будут против твоей поездки в Пимблико. Ты не покидаешь Лондон, ты даже не покидаешь пределов Вестминстера. Но Титус, говорю я понизив голос и показывая глазами на потолок. Титус закрылся в своей комнате и по словам мамы уснул. Он будет в порядке, говорит мама. Я положила таблетку снотворного в какао, которое относила ему. Мои глаза огненно сверкают. Что ты сделала? Это было самое лучшее, учитывая обстоятельства, твёрдо говорит мама, словно каждый день подсыпает детям таблетки. Утром он проснётся как обычно, и мы все поедем в Браддон. Будет хорошо выбраться из Лондона. Я хмурюсь. Что-то во всём этом мне очень не нравится. как будто вокруг меня вращаются шестеренки в механизме, слишком огромном и пугающем, чтобы понять. Мы можем обсудить это в машине? Не хочу заставлять моих гостей ждать. Я поворачиваюсь, чтобы нормально посмотреть на отца гостей. «Каких гостей? Увидишь?» — отвечает он, открывая входную дверь и выходя на улицу. «Увидишь?» Отец велит Малькольму везти нас в его дом кратчайшим путем. Задержка случается только на полицейском кордоне на Уорик-сквер. «Думаете, это нападение с ножом?» Почти не заинтересованно спрашивает мама, ни к кому конкретно не обращаясь. Через несколько секунд она понимает, что именно ляпнула и смотрит на меня полными ужаса глазами. «О, господи, Чарльз, прости, я не... я не подумала». Я не утруждаюсь ответом. Всё всё нормально. Просто слегка качаю головой, и совсем скоро мы подъезжаем к дому, в котором я вырос. Большой таунхаус по проекту Томаса Кьюбита, рядом с одним из входов в большой общественный сад. Он выглядит грозным и незнакомым, а свет в выходящем на улицу окне и раздвинутые шторы Кажется, предупреждением держаться подальше, а не уютным гостеприимным домом. Отец не говорит, кто там, а я не спрашиваю. Я усвоил, что давить на отца неразумно. У него свой порядок вещей, свой метод. тайны, находящиеся внутри, раскрываются через несколько мгновений, когда отец проводит нас с племянком в гостиную. Возле камина, хотя он и не горит, сидят двое мужчин среднего возраста. Одного старшего из двоих я узнаю сразу. "Чарльз, ты, конечно, уже знаешь Джейкаба", говорит отец, показывая на старшего, нашего семейного адвоката, который встаёт и пожимает мою руку. "Я очень соболезную твоей утрате". Говорит Джейкоб, сжимая обе мои ладони. «Очень соболезную». Я продолжаю неопределенно кивать, не понимая, что происходит. Мое внимание привлекает второй мужчина. Он маленький, худой и похож на насекомое. На носу очки. Густые рыжие волосы еще не потеряли цвета, хотя ему, наверное, под пятьдесят. «А это Питер Каттон», — продолжает отец, — о котором, я уверен, ты слышал. «Он». Теперь я узнаю и понимаю, зачем мы здесь собрались. Мне это не нравится, но в то же время я могу понять, почему всё это происходит. Мы пожимаем друг другу руки и рассаживаемся, пока отец выходит в коридор и сообщает своей экономке миссис Флинт, что она может идти домой. Когда мы остаёмся одни, он начинает объяснять по порядку. Во-первых, прежде чем мы продолжим, мне надо прояснить некоторые вопросы для моей жены и Чарльза. Его глаза, как лазеры, впиваются в меня. Чарльз, не думаю, что есть необходимость говорить тебе, как удивительно глупо было позволять полиции допрашивать тебя без присутствия адвоката. Джейк здесь, чтобы разобрать с тобой, как правильно вести себя в подобных случаях, если и когда они произойдут в будущем. Но я думаю, что он согласится, если я скажу так. Есть сомнения, звони ему. Если полиция приезжает и просит побеседовать с тобой или Титусом, звони ему. Если они просят тебя или Титуса явиться в участок, по любой причине звони ему. Понятно? Я слабо киваю, только чтобы положить конец ледяному взгляду, которому он впился в меня. Хорошо. Теперь Питер здесь, скажем, в деликатной роли. Я чувствую, как мама неуютно ерзает в своем кресле. Похоже, она не одобряет мистера Каттона, и я ее не виню». Ранее в этом году Питера обвиняли в преступлении. Он доказал свою невиновность, и благодаря некоторым аккуратным маневрам его дело не ушло в суд. В то время как другие люди, некоторых вы знаете лично, в итоге отправились в тюрьму. Разница в том, что Питер был достаточно мудрым и обратился ко мне, чтобы узнать, что можно сделать». Он вместе с другим ключевым фигурантом, которого следует оставить без имён, видел картину в целом. Он понимал, что мир не делится на чёрное и белое, на добро и зло. Всё это бессильная слюнявая чушь, которую система правосудия скармливает обществу. И к счастью, связи, которые у него имеются и люди, которых он знает, возможно, окажутся очень полезными в решении твоей. не маленькой проблемы. В ответ на отцовский налог Питер кивает и улыбается мне. Это делает его похожим на вампира. Ваш отец прав. Если мы объединим свои ресурсы, а помяните мои слова, наши ресурсы значительны. Мы вполне уверены, всё пройдёт именно так. Ну, Итак, как нам хотелось бы. Но это я хмуры слегка сбитой с толку. Я так понимаю, мой отец рассказал вам, что произошло. Рейчел, наше за нением лучшего слова, подруга арестована за убийство моего мужа. Она призналась. Скорее всего, ей предъявят обвинения и посадят в тюрьму. Теперь я перевожу взгляд на отца. Я в порядке, озадачен. Почему всё это необходимо? К моему удивлению, отец кивает маме, которая вежливо прокашливается. Это из меня. Теперь моя очередь таращиться на неё. Что ты имеешь в виду? Она вздыхает, затем поджимает губы, явно решая, как сформулировать ответ. Наконец она говорит: Я звонила твоему отцу перед тем, как он сел в самолёт, по поводу по поводу своих опасений. Каких опасений? спрашиваю я, переводя взгляд с мамы на отца, остро осознавая присутствие двух посторонних, наблюдающих за очень личной семейной ситуацией. Это в некоторой степени судьба и причина, по которой мы всё здесь, говорит отец. И мы дойдём до этого. Но сначала важно, чтобы ты рассказал нам всё, что произошло. Всё, что ты делал в тот день, всё, что Титу сделал в тот день, и как получилось, что твой муж оказался на полу с ножом в груди. Последние слова немного шокируют меня, и я чувствую, как на несколько секунд возвращается головокружение, сбивающее с толку искажение чувства равновесия. Я с трудом выдавливаю слова. Я ну Я только что рассказал вам, что произошло. Наша подруга из книжного клуба, Рэйчел, зарезала Мэтью за столом во время ужина. Она просто явилась без предупреждения, сказала, что ей нужно поговорить с нами о чём-то. Признаться, всё это было весьма абсурдно. Отец морщит лоб, пристально глядя на меня. И какой у неё мотив? Я едва пожимаю плечами. Думаю, думана она могла влюбиться в Мэттью. Было несколько случаев, особенно во время нашего отпуска в Хэмптонс, когда её действия, ну, у меня возникло ощущение, что она хотела завести с ним роман, а он отверг её попытки. После этого на несколько секунд воцаряется тишина, а потом отец говорит. «А Титус?» «Внутри что-то обрывается. А что с ним?» — спрашиваю я, стараясь сохранять голос ровным и убедительным. «Как он вписывается во все это?» Я обдумываю вопрос, обдумываю множество вариантов ответов, Затем говорю со всей уверенностью, которую могу собрать. Никак. Он не имеет к этому никакого отношения. Отец хмурится сильнее, когда говорит его голос даже ниже и тише, чем раньше. Думаю, это первый раз с того детства, когда ты мне нагло врёшь. Он как будто выстрелил в меня. Я поворачиваюсь к маме, которая смотрит на ковер перед собой, затем поднимает глаза на Джейкоба и Питера. Оба выглядят мрачно и в случае первого немного смущенно. Больше не в состоянии выносить это странное вмешательство, я встаю. «Я не могу», — говорю я, зная, что мой голос звучит слабо, как у впечатлительного подростка. «Я ухожу». «Сядь», — строго велит отец. «Я не могу». Питер встаёт напротив меня и кладёт руку мне на плечо. "Через, дорогой, пожалуйста, сядьте, чтобы мы могли обсудить, чем можем вам помочь. Мы не дураки. Мы знаем, вчера вечером случилось нечто, что вы нам не рассказываете, что пытаетесь скрыть от полиции. Мы с вашим отцом пытаемся объяснить, что можем думать на шаг вперёд и выработать план действий. Я отхожу назад, чтобы избавиться от его руки на моём плече. Мне дурно, что меня трогает человек, которого я едва знаю, такой человек, как он. Не трогайте меня, внезапно злюсь я. Может, вам и нужна была помощь моего отца, чтобы избежать тюрьмы, но это, вероятно, потому что вы чертовски виновны. Теперь стоит, мама. Пожалуйста, Чарльз, просто сядь, чтобы мы могли разобраться, пока всё не вышло из-под контроля. Я игнорирую её и иду к двери». Увидимся на Уилтон-Кресент, говорю я уходя. Наслаждайтесь своей маленькой компанией. Чарльз пронзает темно коридору голос отца. Ты уже совершил много серьёзных ошибок относительно этого дела. Пожалуйста, не добавляй к ним ещё одну. Я молча выхожу за дверь и позволяю ей защёлкнуться за спиной. Марклин поднимает голову и, увидев меня, идёт открывать дверь машины, но я разворачиваюсь на пятках и иду прочь от него и от дома в сторону Темзы. Около 10 минут я иду по дороге, которая извивается вдоль реки в сторону Челси. Дойдя до границы Белгравии, я поворачиваю направо и спускаюсь по ступенькам к остаткам старого канала Гросвенер. Там я сажусь и обхватываю голову руками. Лунный свет отражается в поверхности воды, бликуя где-то на краю зрения. Я знаю, что поступил глупо. Я знаю, что наделал ошибок. И хуже всего я знаю, что всё сказанное сегодня отцом о моей глупости, ошибках, незнании, что делать, Совершенно верно. Вероятно, придёт время, когда мне понадобится его помощь и помощи его сомнительных знакомых. Похуже они с мамой уже поняли, что на самом деле произошло тем вечером. И скоро полиция тоже это поймёт.